— Да я тебя предупреждаю. И не разведутся. У тебя было влечение ко мне, и у меня к тебе не следует в это впутывать кого бы то ни было. Это касается только нас, и я не понимаю, почему я Франсуа. Она вскрикнула. У нее выступили слезы, и так выступает кровь на ране. — Извини меня, — прошептал я. — Я люблю тебя, Мия, но пойми, я не свободен. Меня удерживает моя профессия, край, который мне дорог. Твоя жена? — Да, и Элиан. Мне нужно время пойми и не вспоминай постоянно о ней. Оставь ее. Постепенно я сам разберусь. Я человек привычки. Не нужно со мной говорить таким тоном. Прошу тебя, Миря. Я протянул ей руку. Она вложила в нее свою, но я чувствовал, что гнев ее не утих, а клокочет загнанный внутрь. Наступит ли однажды мир? тот день я задержался дольше обычного, изучая выражение яйцами ям, но оно осталось неразгаданной маской. Потеряв надежду, я уехал, и меня едва не сдержал прилив. Последние сто метров машина шла по брюху в воде, измученно я присел на дюну. Я задыхался, как если бы проскакал гуак галопом, дорога исчезла, и ниточка, связывавшая меня с островом, оборвалась. Мне хотелось, чтобы море никогда больше не отступало, чтобы бурный поток, в котором чайки ловили рыбу, навсегда отрезал меня от мья. Я лег на спину и, уставившись в небо, пытался разобраться в наших отношениях с мья. Месяцы любви и ссор потом на мною присытятся, а моя жизнь Селян, годы и годы молчания, как если бы мне приходилось выбирать между бурным морем и стоячим болотом. Я поднялся на ноги. Впереди прилив, отодвинувший горизонт. Позади равнина, где сливались голубое и зеленое, до самых колоколин. Отсюда, высотой в палец, там мой дом. Силы, несравнимые с моей, тянули меня в разные стороны. Берям права, я потерявшийся ребенок, который всего боится. Глава четвертая. На этот раз мне достало силу стоять перед искушением. А может быть, не хватило духу вновь выслушивать упреки. Возможно, мне надоели поездки на остров. Но так ли уж в сущности важна причина? Когда я мысленно возвращаюсь к этим событиям, то у меня такое ощущение, что три или четыре дня я пребывал в анабиозе. На моем участке началась эпидемия ящура. И во время работы мне некогда было размышлять, я приходил домой, перекусывал, иногда даже не присаживаясь, а затем засыпал мертвым сном. Время от времени передо мной вставал образ Мирям, но я тут же прогонял его, полной решимости не отступать. «Как она будет реагировать? Посмеет ли написать? Нет, конечно. Коль она такая гордая, что ж я не меньше». Может быть, она найдет лазейку, чтобы спасти свою гордость и мое самолюбие, и через Мельсана, водителя автобуса, передаст, что «нет» и болеет. Я был уверен, что кризис разрешится именно таким образом. Поэтому каждый день, прежде чем зайти в табачную лавку в Бувуаре, изучал расписание автобуса. Затем покупал пачку табаку и газету, что позволяло мне дожидаться прибытия Мельсана. Он был точен, как часы. Поэтому я не теряла пяти минут. Медленно проходил вдоль автобуса, уткнувшись в газету в ожидании оклика водителя. Нет, не сегодня. И уходил с облегчением. Вот скоро меняет неделя нашего обоюдного упрямства. По-прежнему ничего. У меня возникли подозрения. Мирям не из тех женщин, что покоряются безропотно. Она что-то задумала, но что... Я знал, что первый, кто не выдержит, должен будет принять условия другого. Следовательно, о капитуляции не могло быть и речи. В субботу я, как обычно, отправился в Нант. Мое расписание не менялось. Утром покупки, в полдень завтрак в небольшом ресторане в центре. Затем кино, любое. Я определял по афише. Лучше вестерн. Однако в эту субботу мне не хотелось сидеть в помещении и смотреть кино». Если по правде, то мне ничего не хотелось. Я бродил по площади коммерс, сожалея о том времени, когда был обыкновенным мужчиной, свободным от мучительных проблем. На витрине магазина увидел книгу, и от нечего делать купил ее «Загадочная Африка». Чтение меня мало прещало, но это заглавие привлекло, так же, как и обложка. Кривой топорный набросок черного тотема, камень, стесать, и то можно аккуратней, но зловещей в своей устрашающей динамике, если можно так сказать. Вот, значит, к чему привязана меня. Во мне возросла решимость сопротивляться. Я отмечаю все эти подробности потому, что если взглянуть издалека, когда все уже произошло и обозначилась перспектива, группирующая и выстраивающая эти подробности... Они обретают поразительный смысл, всплывая в памяти, как по воле таинственной силы, чтобы пролить свет на трагедию.